В два часа после полудня самолет японской авиакомпании Japan Line, следующий по маршруту Токио-Манила-Сингапур-Коломбо-Карачи, приземлился в аэропорту Сингапура. И Стив в сопровождении Тео вышел на мокрый после недавнего дождя бетон летного поля. Было душно и влажно. Парной неподвижный воздух казался осязаемо плотным. Солнце чуть просвечивало сквозь желтоватый перламутровый туман. Силуэты пальм над приземистыми зданиями авиавокзала были совершенно неподвижны. «Ну и духотище!» — вырвалось у Стива. Тео усмехнулся, но ничего не ответил. Пока прошли несколько десятков метров от трапа самолета до входа в здание авиавокзала, Стив почувствовал, как все его тело стало липким от пота. Он нырнул в кондиционированный воздух в внутренних помещений, как освежающую прохладу бассейна. Сразу стало легче дышать. Стив искоса глянул на своего спутника. Лицо и матовый лоб Тео были сухи и чисты, ни капельки пота. «Санчин До?» — думал Стив, отирая п о л о т к о м мокрый лоб и шею. «Или просто привычка к этой проклятой влажности тропиков?» Дожидаясь багажа, он с наслаждением впитывал окружающую прохладу и старался не думать, что ожидает при выходе наружу. Багаж появился отвратительно скоро. Стив со вздохом взял свой чемодан и направился вслед за Тео. У выхода их уже ожидал маленький черноволосый малаяц с большой серебряной серьгой в левом ухе. По знаку Тео он подхватил чемодан Стива и повел их вглубь лабиринта всевозможных автомашин, занимающего обширную площадь перед зданиями авиавокзала. В духоте старенькой тесной Тойоты Стив снова почувствовал, что истекает потом. Не помогали открытые окна и поднятое лобовое стекло. Встречный воздух был плотен, влажен и горяч. Он не только не освежал, но наоборот, казалось, выдавливал из перегретого тела, все новые и новые струйки пота. Стив покосился на своего спутника. Даже лоб Тео теперь стал блестящим и влажным. «Ужасная духота», — повторил Стив сквозь зубы. «Да, сегодня душновато», — согласился Тео. «Но в июне здесь жарче». «Мне и этого вполне достаточно», — подумал Стив с трудом переводя дыхание. «Кажется, начинаю понимать, что такое тепловой удар от перегрева». Пальмовые рощи и банановые плантации по сторонам шоссе вскоре сменились какими-то складами с крышами из гофрированного железа. Стив попробовал представить, какова сейчас температура в этих длинных железных коробках без окон и, конечно, без вентиляции. Ему стало не по себе. «Это холодильники», — сказал вдруг Тео, словно поняв его мысли. «Холодильники?» — переспросил Стив и подумал. что само это слово иногда способно приносить облегчение. Да, холодильники для фруктов работают на солнечном тепле. Японцы построили. Интересно, пробормотал Стив, пытаясь осознать услышанное. Ну да, конечно, солнечное тепло как испаритель. А там внутри охлаждение и солнце вместо электричества. В Штатах он что-то слышал о таких проектах, а японцы их уже осуществили в Сингапуре. Такова нынешняя Юго-Восточная Азия. За холодильниками потянулись корпуса заводов. Это было уже Европа или Штаты, знакомые названия французских, английских, итальянских концернов над крышами, рекламные щиты американских фирм вдоль шоссе. Стив взглянул на Тео. «Made in USA!» – процедил тот сквозь зубы и презрительно усмехнулся. «Но это работа для местных!» – попытался возразить Стив. «Это хороший бизнес для хозяев за океаном», — сказал Тео. «Безработный много, очень много», — вмешался вдруг водитель, повернув к Стиву ухо, украшенное серебряной серьгой. й р а з н и ц а очень мало, есть работа, нет работы, очень трудно. Кушать дорого, вода дорого, все дорого. Деньги, простой человек, совсем мало». «А что с водой?» — не понял Стив. «Разве за воду здесь платят?» «Конечно». Снова усмехнулся Тео. «Вода тут дороже пива на Филиппинах». «Вода Сингапур совсем плохо», сказал водитель, не оборачиваясь. «Надо дождик собирать. Дождик совсем мало. Другой вода покупать надо». «Воду привозят судами из Малайзии», пояснил Тео. «Своей воды на острове почти нет. Строят большой водопровод через пролив, но когда еще построят? И все равно за воду придется платить». «Цена идет туда», — сказал водитель, показав пальцем, куда идут цены. «Вниз нет». Мимо уже мелькали трущобы предместий. Скученная теснота маленьких домиков, сложенных из чего попало. Досок, фанеры, жести, кусков гофрированного железа. Старых ящиков, пальмовых листьев, стеблей тростника. Пестрая мозаика крыш из кусков разноцветного пластика. п р о с м о л е н н о й парусины, рисовой соломы, осколков стекла, сложенных наподобие черепицы. Ни зелени, ни тени. Оборванные, худые дети, некоторые совершенно голые, безучастно смотрели на проезжающие мимо машины. Ошеломляющая панорама безысходной, пронзительной нищеты и человеческой ненужности. Стив вспомнил старуху-индианку с девочкой на бульваре Акапулька. Там еще можно было что-то сделать, а тут... У него сжалось сердце, большинство этих маленьких черноглазых человечков обречены. Или умрут, не успев вырасти, или станут преступниками. И рядом миллиарды в руках подонков, которые думают лишь о дальнейшем обогащении. Либо еще хуже, об истреблении себе подобных. Что за чудовищный мир, где в нем осталось место для того Аллаха, о котором говорил сегодня утром с у т р а Может, и прав Цезарь Фигуран Каин-младший, который предпочел блеску и нищете 20 века, бегство в древнюю премудрость буддизма. Может быть, не стоит пытаться возвращать его в безумный мир сегодняшнего дня. Может, авантюра Стива тоже род безумия. Он усмехнулся, сколько их уже было таких попыток. Последняя чуть не повлекла за собой изгнание из «Калифорния Таймс». В сущности его спас старик. Уговорил хозяев дать Стиву последний шанс. Последний? Именно последний. Неизвестно, конечно, чем все может кончиться, но этот шанс надо разыграть до конца. Дело даже не в деньгах. Существует кое-что поважнее. «Сингапур не только ф а в е л ы и трущобы», – послышался тихий голос Тео. Вот начинается другой Сингапур. Виллы богачей вокруг кварталов центра. А дальше небоскребы акционерных обществ, банков. Там в центре есть хорошие дороги, отели с бассейнами и кондиционированным воздухом. Но лучше будет, если остановимся в одном из маленьких старых отелей у порта. Он, Тео кивнул на водителя, знает один такой отель и отвезет нас туда. Это недалеко. от того места, которое нам нужно». «Окей!» – кивнул Стив. «Если бы не одуряющая дурнота, ряды аккуратных домиков за окном Тойоты, утопающих в цветах и зелени, с ажурными оградами, зеркальными стеклами огромных окон, посыпанными гравием дорожками, гаражами, открытыми бассейнами, фонтанами, шикарными лимузинами у ворот, все это можно было бы принять за кварталы Лос-Анджелеса или майами «Можно», — думал Стив, — «но зачем? Чтобы успокоиться немного и выбросить из головы воспоминания о кругах невыдуманного ада, через который мы только что проехали. Такое скоро не забудешь. Такое может стать кошмаром бессонных ночей на многие годы». Цезарь Фигуран т Каин-младший не мог не видеть всего этого и еще более страшной яви в других городах Юго-Восточной Азии. Если он не окончательно погрузился в наркотическую нирвану полного отупления и отказа от любой реальности, тогда не все потеряно. Но если его специально сделали наркоманом, а здесь это умеют, то Сутрас окажется прав, и я проиграл. Конечно, я привезу старику еще пару сенсационных репортажей и ту кассету, но это и все. Большое приключение не состоится. И раковая опухоль в Центральной Африке будет продолжать разрастаться за счет миллиардов фигуран Кайна-старшего. А если я снова стану писать о подонках из-за трага, основываясь на одних подозрениях, меня просто-напросто вышвырнут из «Калифорния Таймс». И старик будет прав, что отступится от меня. Стеклянные коробки небоскребов возникали все ближе. Парохожих и машин становилось все больше. Улица превратилась в яркий коридор лавок, кафе и маленьких магазинчиков, набитых всякой всячиной, начиная от ковров, расстеленных прямо на тротуарах, до фарфора, оружия, магнитофонов и цветных открыток. Среди прохожих преобладали китайцы и малайцы, но попадались и индусы, европейцы, негры. Стройные женщины с полузакрытыми лицами в длинных до земли развивающихся одеждах, несли на головах, не придерживая большие глиняные кувшины. На перекрестках что-то пекли, варили и жарили. Струйки синеватого дыма поднимались к белесому небу. Гортанно кричали за звало. ы Запах подгоревшего масла, перца и дыма и каких-то пряностей щекотал ноздри. Экстракт юго-востока, вспомнил Стив слова Сутраса. Водитель не стал углубляться, кварталы центра тойота резко свернула вправо и вдоль не кончающегося как показалось стиву пестрого и шумного базара обогнула остров небоскребов миновали большую белую мечеть с четырьмя высокими минаретами потом желтый буддийский храм с бронзовой фигурой сидящего перед входом будды вереницу массивных административных зданий и вдруг стив почувствовал на лице освежающие дуновение ветра А сквозь пряные ароматы восточного базара отчетливо донесся соленый запах водорослей и близкого моря. «Малакский паралив», — сказал Тео, указывая куда-то вперед. п а р о л и в а Стив так и не разглядел. Мелькнула белесая гладь воды, кусок низкого песчаного н берега, и машина свернула в лабиринт узких кривых улочек портовой части города. Снова сделалось жарко и душно. Аромат пряностей, розового масла и перца смешивался тут с запахами плесени и г н и л и й и в о н и ю нечистот. Прохожих стало меньше. Женщины совсем исчезли. Групки молодых парней-убаров в цветастых безрукавках и широченных белых штанах провожали Тойоту настороженными взглядами. «Старый Сингапур!» — усмехнулся Тео. Они завернули в узкий, круто изгибающийся переулок. и остановились у небольшого, довольно опрятного белого дома. Дом был двухэтажный, с плоской крышей, над которой пестрел яркий тент, и возвышалась белая башенка, напоминающая м и н а р е т «Отель под м и н а р е т о м сказал Кео, — «его здесь все знают, легко найти». «Хорошо будет», — добавил водитель, вытаскивая из машины чемодан Стива, и подмигнул заговорщически. В маленьком номере, куда хозяйка, симпатичная пожилая индуска в коричневом саре, провела Стива, тоже оказалось очень душно. Окна без стекол, с металлическими жалюзи, закрывала густая проволочная сетка, очевидно от москитов. Стив приоткрыл жалюзи, но воздух оставался горячим и неподвижным. Стив с содроганием подумал о ночах, которые предстояло тут провести. и вздохнул при воспоминании о японских кондиционерах в отеле Сутраса в Маниле. Появился Тео, и следом за ним водитель Тойоты с чемоданом Стива и большим четырехлопастным вентилятором на высокой подставке. «Хорошо будет», — сказал водитель, устанавливая вентилятор в углу и включая штепсельную вилку. Вентилятор тихо заурчал, лопасти его закрутились все быстрее. и струя воздуха принесла, наконец, минимальное ощущение прохлады. Водитель вышел, а Стив и Тео присели в п л е т е н о е к р е с л о напротив вентилятора. «С чего начнем?» – спросил Стив, подставляя лицо под струю ветра, которую гнал вентилятор. «Надо подождать одного человека», – помолчав, ответил Тео. о д ж а я сказала, скоро придет». т д ж а я хозяйка отеля? Нет, управляющая». «Отель под м и н а р е т о м принадлежит господину Сутрасу». «А кто знает место, где скрывается Цезарь?» «Может быть, тот, кто придет», — равнодушно сказал Тео. «А вы?» — Тео усмехнулся. «Только приблизительно. Это в самом Сингапуре?» «Сингапур — целый остров», — пожал плечами Тео. Наступило долгое молчание. «Может, немного Санчиндо?» — предложил вдруг Тео, не глядя на Стива. «Жарко. Тогда оставим на вечер. «А где?» – спросил Стив, окинув взглядом тесный номер. «Есть место. В подвале хороший зал». «Можно пойти и сейчас», – нерешительно протянул Стив. Тео бросил на него испытующий взгляд. «Лучше вечером. Я пойду, а вы пока отдохните». Тео кивнул на постель. «Нет, скажите внизу, чтобы мне принесли свежие газеты». Через несколько минут курчавый, черноглазый мальчуган принес Стиву пачку газет. Стив протянул ему серебряную монету, но мальчишка усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Вы здешний бой?» – спросил удивленный Стив. Мальчуган снова отрицательно покачал головой. «Так кто же ты?» «Я Сан-Джа, сын Джаи. О, значит, ты самый главный в отеле. После матери!» – серьезно объяснил Сан-Джа. «А кто твой отец?» Мальчик опустил глаза. «Его нет, убили». «Ах вот что! Прости, Санджа, я не знал, извини». «Ничего, в Сингапуре это случается». Он разговаривал на очень правильном английском языке, почти без акцента. «Ты учишься?» «Да, конечно, в британской школе на Альберт-Роа». Приоткрытую дверь снизу донесся голос Джаи. Она звала сына. «Сейчас, мама!» – крикнул Санджа. «Извините, сэр!» – поклонился он Стиву. «Спешу! Дела!» Когда дверь за Санджей закрылась, Стив принялся за газеты. Подробности событий в д а л а с е уже перекочевали на третью-четвертую полосу. Об авиакатастрофе под Мехико, фигуранкайне отраги н и строчки. Стив внимательно просмотрел о б ъ я в л е н и е адвокатских контор по делам наследства. «Здесь тоже ничего!» Хотя, казалось бы, именно тут, в Сингапуре, где перекрещивались невидимые нити, связывающие крупнейшие банки Запада, Востока и США, какая-то информация о наследстве фигуран Кайна должна была быть. Возвратился Тео с небольшим свертком. «Придется торопиться», — сказал он. «Вот одежда матроса. Надо переодеться. Под рубаху наденьте это». Он извлек из свертка что-то гибкое и блестящее. Пуля пробьет, нож нет. Тут предпочитают ножи. «Что-нибудь изменилось?» спросил Стив, разворачивая с в е р т о д а их хотят сегодня ночью у в е с т и куда-то». «Кто?» Кео пожал плечами. «Монахи. Они скрываются у монахов. Но там крутятся какие-то парни. Ночью была драка с большой кровью. Шейкуна сказал, что женщину ранили. Шейкуна? Человек с у т р а с а Надежный. Пойдет с нами. «Индус, африканец из Мозамбика, надежный человек. Когда идем, сразу как стемнеет, через полтора часа». Стив бросил взгляд на часы, половина п т о г о «И так через несколько часов все решится. В крайнем случае, уведем его силой». Стив вопросительно глянул на т е у н е ж е л а т е л ь н о можем навлечь полицию, но в крайнем случае попробуем. Не резервировать ли билеты на ночной самолет?» «Нет, придется уходить морем, выждав немного». «Почему?» «В аэропорту будут ждать или полиция, или те, кто охотятся за ними». А удалось выяснить, что это за люди. Шейкуна с знает, он скажет. «Где он сейчас?» «Пошел узнать о катере. Перед закатом будет здесь». В дверь постучали, заглянула Джая и поинтересовалась, будут ли они обедать. Стив отрицательно покачал головой. Джая взглянула на Тео. «Надо подкрепиться», — решительно объявил к е о «Сейчас сойдем вниз».